Глава 23. Иногда Игорь начинал сожалеть об отсутствии в своем новом мире всяких пустяков. Тех же балконов. Понятно, что возможность оказаться на свежем воздухе, не выходя из здания, это не такой уж и нужный компонент комфорта, ерунда по сравнению с мировой революцией, кофемашинкой, лифтом или даже сантехническими удобствами. Тем не менее, часто, вот как сейчас, Егоров ощущал желание выйти из своего кабинета на какой-нибудь подобие лоджии и оказаться в объятиях великолепного весеннего дня, не отвлекаясь при этом от ведения дел. «Ну чего ты в окно опять уставился?» Ранняя гостья в лице правительницы Гирфеля заняла кресло хозяина кабинета и с интересом рассматривала лежавшие на столе чертежи водяного механического пресса для штамповки кираз. Все никак в себя прийти не можешь?» «Я тоже. Но как же я за вас рада! За Таню, за тебя! Если будет девочка, то заранее хочу договориться о будущем ее браке с моим Дином. Игорь, у меня такое впечатление, что ты не рад!» Попаданец отвернулся от окна и улыбнулся. «Почему не рад?» «Ладно, мне просто необходимо время, чтобы свыкнуться с этой новостью». Он подошел к столу, сдвинулся его края свои наброски. До окончательной готовности проекта прессы ему еще предстояло немало поломать голову и уселся на освободившееся место. «Если ты думаешь, что множество моих отпрысков бегают в разных мирах и странах и просят подаяния, то ты ошибаешься. Никакого опыта отцовства у меня нет». «Научишься». Засмеялась принцесса, видимо, воочию, представив толпу маленьких игорей с протянутыми руками. «А куда так рано сбежала из замка моя подруга?» «Ты же знаешь, она ранняя пташка. Поехала проверить, как выполнены ее указания по поводу уборки улиц в Южном районе. Графиня вчера тамошнему старости такой нагоняю устроила, что я было подумал, что она его прикажет вздернуть. «Лана, не мне чертежи!» «Они мне еще понадобятся!» «Ты-то чего в такую рань встала?» Правительница отложила свиток и взяла в руки чернильницу-непроливайку. Этот прогрессорский предмет принцессе был уже хорошо знаком. Попаданец не только обеспечил его образцами свою и герцогскую канцелярию, но и активно продавал через многие лавки приары и столицы. Спрос на чернильницы новой конструкции рос по экспоненте». Лана подалась своей неистребимой привычке во время бесед что-нибудь крутить в руках. Одно время Егоров даже подумывал спрогрессорствовать спидры или четки. Пусть подруга тешится, но каждый раз забывал. Герцогиня Гирфельская сегодня оделась в походный костюм. Ее друг с далекой земли уже стал забывать, как она в таком облачении выглядит. Все последнее время Латана ходила в дорогих пышных платьях, увешенная драгоценностями, как новогодняя елка, игрушками, хлопушками и огоньками. «Я пришла рано, потому что надеялась застать Танию», — пояснила правительница. «Но раз ее нет, то мне и другие дела в твоем хозяйстве имеются». Я про те сведения, которые бестолковые дознаватели твоего арша получили от того гниды. Мне его признания показались явно неполными. Ну, не хмыкай, Игорь. Я ведь не говорю, что посредник смог о чем-то умышленно умолчать. Просто барон не обо всем догадался спросить. Поэтому хочу лично задать тому дворянину пару вопросов про герцога Биранского». Два дня назад вернулась группа, отправленная в Кесптил. Янычары с помощью ренегата довольно быстро нашли того, кто нанял убийц для покушения на главу портального клана. Шесть дней, что люди-попаданцы вели наблюдение за посредником, не выявили никаких контактов злоумышленника с замком местного владетеля. Зато за это время янычары смогли выяснить, что объект их наблюдения действительно из благородного сословия, но не местного, а прибыл из Бирана, герцогства, ограничившего с Гирфилем на севере. Так что подозрения в адрес графа Риднака Кесптилского, которого Латана заранее называла «козлом», не подтвердились. Впрочем, извиняться перед своим вассалом за напраслину герцогиня Герфильская не собиралась. Захватить посредника ночью в его гостиничной комнате, перевести в загруженный сеном телеги до портала и переправить в приар никакого труда бравым янычарам не составило. Как недолго старались из заплечных дел мастера тайной службы получить у пленника ответы на все заданные вопросы, на третьем сточенном грубым напильником зубе Агнир, так звали последника, сломался в тот же день. Игорь не хуже своей венценосной подруги понимал, что получение заказа на убийство Тани от первого министра Биранского герцогства вовсе не означало участие в этом злом умысле самого владетеля». 71-летний герцог Сероб создавал у попаданца впечатление давно потухшего вулкана, и представить его заказчиком у Егорова никак не получалось. Зато у владетеля Берана имелось четверо совсем взрослых детей, старшему вообще под 50, уже активно участвующих в политической жизни государства, А преклонный возраст правителя, несмотря на заклинание лечения, позволял кому-то из них рассчитывать в обозримом будущем на корону и заранее позаботиться об устранении угрозы, неожиданно возникшей от южной соседки. А могли оказаться и другие интересанты. Своих размышлений на этот счет Игорь еще вслух не озвучивал, но, услышав подобные мысли от раньше, тут же с ними согласился. «Буду благодарен, если ты поговоришь с Агниром», — сказал он. «Все равно лучше тебя никто в дворцовых интригах не разберется. Хочешь, я тебя провожу к особняку Арша?» «Не отвлеку тебя от важных дум». Правительница встала и показала взглядом на разложенные бумаги. «Как обычно, без твоих пояснений ничего не Поняла только, что это опять какой-нибудь новый механизм. Ты с его помощью бронзовые корыта собираешься делать?» «Не удивлюсь, если они принесут поток золота». Попаданец ухмыльнулся и слез со стола. «Я все равно собирался ехать сейчас в Техноград, а это по пути, и ни от каких дум ты меня не отвлечешь». Землянин аккуратно сложил свои наработки и пошел к дивану, где лежал его небрежно брошенный камзол. «Я никаких тазов я делать не собираюсь. Хочу начать изготовление штамповкой кираз». Металла благодаря копированию уже достаточно, а к концу осени рассчитываю запустить и столеплавильную печь. Латную кавалерию пока создавать рано, а вот две сотни керосир через восьмушку, думаю, уже получим. Ты, кстати, дала уже команду на комплектование еще четырех полков? Дала. Лана остановилась у двери, дожидаясь, пока друг застегнет пуговицы на рукавах. Только не пойму, как соотносится твое пожелание добиваться на Конгрессе мира любой ценой и увеличение численности моей армии. Да еще и эти твои, как их, кирасиры. хоть шмира Лана, готовься к войне. Он посмотрел на Гештика, широко распахнувшего дверь и подмигнул старому слуге супруге. Слабость провоцирует агрессию с чужой стороны. Будем настаивать на мире и крепить свою армию. Идем? Принцесса всегда таинственно улыбалась, когда слышала от советника всякие мудрые мысли, как сейчас. Она первой пошла к выходу из здания. У крыльца десяток верховых дружинников ожидал своего графа только еще с одним осетланным конем. На поездку с ними еще и правительницы никто из вояк, понятно, не рассчитывал. Латана же явилась через дворцовый портал на своих двоих. Пока ожидали лошади для нее... Принцесса поинтересовалась успехами в семеноводстве. «Говорят, на твоем участке урожай и ожидается?» «Да прям», — пожал плечами Игорь. «Получше, конечно, но ничего необычного и тем более невиданного». Эр несколько преувеличил результат. «Понятно, что от отборных зерен и колосья крупнее, но годы и годы нужны, чтобы новые, более урожайные сорта получить». «Ничего, Лана, мы, люди, упрямы и своего добьемся. Зато от перехода на трехполь я жду изменения ситуации к лучшему уже в этом году». Барон Гольнер нашел и выкупил для своего Сюзерена четыре крестьянские семьи толковых и ответственных работников на опытное агрохозяйство. Землянин организовал для них строительство домохозяйств, обеспечил помощниками рабами и поселил в непосредственной близости от выкупленного у городских властей участка примерной площадью 15 гектаров. Планы землянина шли дальше, чем просто повысить урожайность зерновых и овощей. В дальнейшем он хотел получить и продукты с другими вкусовыми качествами. Тот же лук в Орване походил на сладкий ялтинский и хорошо шел в салаты или еду. Но вот э, с чем Попаданец столкнулся, когда устроил себе и любимый Жене пикник на острове, для приготовления маринадов или для жарки был мало пригоден. «Мне как-нибудь надо будет посетить твои милы», — выразила пожелание принцесса. «Устрою делов-то, никогда не думал, что стану ботаном, хоть и по совместительству». «Как у тебя ярмарка в столице прошла?» «Ты так и не рассказала». Кавалькаду во главе с владетелем горожане сразу же замечали и приветствовали своего графа. На взгляд Игоря вполне искренне. А что, налогов лишних он не драл, был вполне милостив, свалив все жесткие решения на графиню, и к тому же выглядел всегда прилично. Таким господином можно и гордиться. А вот правительницу, похоже, никто не узнавал». Во-первых, ее и так мало кто из приарцев до этого имел честь наблюдать вживую, а во-вторых, и видевшие ранее, не могли подумать, что одетая неброска молодая женщина рядом с графом Приарским — это никто иной, как герцогиня Гирфельская. — Гадают, поди, что за баба со мной едет, — мысленно хмыкнул Егоров. — На кого их правитель свою графиню променял? Игорь потому и не мучился сомнениями по поводу раскрытия своего инкогнита, когда пошел на личный контакт с представителями криминальной верхушки. Вряд ли кому-нибудь из этого отребья доведется увидеть советника-правительницы в его истинном облике, а если и увидят, то максимум решат, что граф Приарский чем-то похож на Моснарского проныру Егора, прибившегося в наушники и партнеры к тихому му. «Это здесь?» — спросила Латана, с любопытством осматриваясь. Некоторое удивление в ее голосе было понятно. Огороженный высоким забором из красного кирпича, утопающий в густой зелени дворового сада, особняк мало походил на схожую по функционалу башню страха. Игорю и самому здание штаба тайной службы, расположенные в престижном городском квартале всего в сотни метров от Ратушной площади, напоминало детский сад, в который он когда-то ходил. Впрочем, каким бы ни был высоким забор, и как бы глубоки не были подвалы особняка, в которых пытали, а иногда и казнили злоумышленников, жуткие слухи об истинном предназначении этого места неведомым образом разошлись по всему городу, и сейчас улочка, на которой остановилась кавалькада графа и правительницы, поражала необычайной для этого времени дня безлюдностью». От греха подальше народ здесь старался лишний раз не появляться. «Да, здесь», — подтвердил Игорь, и по его знаку один из дружинников постучал древком копья по бронзовому умбону калитки. «Я недолго. На обратном пути заеду за тобой». В Технограде работа, как обычно, кипела на полную катушку. Защиту своего уголка прогрессорства Игорь обеспечил, перебазировав кавалерийский полк барона Тега при арке на километр выше по течению от дамбы. В свое время Егоров читал про римские легионы, что они занимались не только ведением войн, но и строительством дорог. Те самые знаменитые античные дороги, которыми потом еще многие века пользовались и в Средневековье, большей частью были проложены войнами Сулы, Мария, Помпея, Цезаря, Августа, Трояна и прочих полководцев. Мысль приспособить и свое средневековое воинство тоже к чему-нибудь полезному, помимо сражений, в игре, конечно же, в голове засела. но пока он ограничился тем, что его полки сами себе начали возводить казармы, конюшни, тренировочные площадки, столовые, отхожие места и прочее». Заставить рядовой состав выполнять что-то, не связанное с боевым и тыловым обеспечением службы, возможности имелась. Палки и петли в качестве стимула никто не отменял. Но вот пристроить офицерский состав, преимущественно дворянский, к обязанностям прорабов и бригадиров, никак бы не получилось. «Кирпича мало привозят», — доложил графу мастер, отвечающий за кладку первой в этом мире столеплавильной печи. Большую часть времени простаиваем». «Знаю, Гош, окружённый толпой из двух десятков руководителей Технограда, попаданец быстрым шагом шел по территории своего детища, становившегося ему уже не менее дорогим, чем Петру Первому, возводимый Санкт-Петербург. Команду я уже дал. Со следующей пятидневки поставки увеличатся вдвое. Энтерпай тоже ведь не всемогущий, но дело свое хорошо знает». Кирпичный завод, построенный и в окрестностях Широда, еще только выходил на проектную мощность, но уже сейчас становилось ясно, что его размеры не соответствуют объемам задач. Попаданец слишком размахнулся в определении необходимой кубатуры выплавляемой стали и уменьшать не хотел категорически. Магия позволяла Егорову получать сейчас необходимое количество качественного железа, Но он совсем не мечтал всю свою жизнь работать копировальной машинкой и передать эту должность своему наследнику или наследнице. Таня с абсолютной уверенностью позавчера, когда огорошила мужа новостью о своей беременности, заявила, что у них будет девочка. Как можно определить пол будущего ребенка через два десятка дней после зачатия, не имея под рукой ни УЗИ, ни бабки-ворожии, землянин не представлял. Но и спорить не стал. Мало ли, какие тайны есть у женщин рваны. Может, у них есть такая способность. Эмиля вон тоже как-то распознала, что родит Игорину. «Сколько бревен в день перерабатываете?» — спросил попаданец, на наработающий уже третью пятидневку пилорами. Доски и брусья, как он убедился, получались просто на загляденье. На земле не в каждом магазине стройматериалов. Подобные качественные пиломатериалы найдешь». Впрочем, тут еще и заслуга местных пород дерева. Да сотни, господин, иногда больше. Замечательно. Шербис, долго еще со столяркой провозитесь. Плюгавый кривоногий мужичок, услышав зов графа, шустро пробрался из-за спин коллег. Как и обещал, к концу восьмушки. Игорю в технограде все нравилось. Ходил бы здесь и руководил до самой темноты. «Однако жизнь попаданца одним только прогрессорством не ограничивалась, поэтому, навестив еще кавалерийский полк, он вернулся в город и заехал за своей сюзереншей. В штабе тайной стражи его встречал лично барон Витц, вышедший на крыльцо особняка». «Наша добрая правительница еще занята?» Арш – Арш, спросил Игорь, спрыгивая с коня. «Как оказалось, оставить седло он поторопился». На его вопрос ответила сама принцесса. — Нет, граф, я уже освободилась, — сказала она, появляясь на выходе. — В принципе, этот подонок больше не нужен. Попаданец так не считал. С перевербовкой убийцы все получилось удачно, так почему бы не повторить тот же трюк и с посредником? С бароном маршем землянин уже эту тему обсуждал, поэтому подмигнул своему чекисту. Тот знал, что нужно будет послать заодно из искмогинь пехотного полка, чтобы та поставила Агнира на ноги. Граф пригласил Арша к себе в замок на ужин и еще зараншей выехал за ворота, где их дожидался эскорт. Интересное или новое что-нибудь узнала? поинтересовался Егоров. Узнала, но мне надо обдумать, кивнула герцогиня. Эх, жаль, что в Биран нет портала. Послать бы туда людей еще пару вопросов прояснить. Ты же понимаешь, если и в самом деле против Тани злоумышлял сам герцог Сероб или кто-то из его семьи, то избавиться от такой угрозы будет не так просто. Это не вонючка, Бюстин. — Понимаю, Лана. И про угрозу, и про отсутствие там пространственной сети... Игорь приветливо махнул рукой целой делегации во главе с градоначальником, ожидавшей его проезда, но останавливаться не стал... Он краем глаза заметил, когда бюргеров медленно дошло, что за красоткой едет рядом с ним, и их спины начали сгибаться намного ниже. «Кстати, пока у меня перерыв в делах, думаю создать порталы в Ливоре, Пилоне, Чиноре, Абисси и Атаи. Рассчитываю за десять дней уложиться». А Таня отпустит?» Сырвания посмотрела на своего вассала Сюзеренша. «Это я решаю». От его слов Латана почему-то подавилась смешком, И закашлялась.